Глубоко вздохнув, Карл согласно покачал головой. «Хорошо, я сделаю все, что могу. Но по моему, моему разумению, с этим зименным не все так просто. Как бы это ни была ловушка. По мне, так, это красная тряпка, на которую руководство бросилось с супрямством бешеного быка. Но приказ есть приказ». «Конечно, Карл, но постарайтесь не затягивать. Дело очень серьезно. В случае удачи, возможно, ваша эвакуация вместе с семьей в Германию. Да, еще. Нужны документы на группу 5-8 человек для беспрепятственного проникновения в Москву. Это почти нереально, но я попробую. Хорошо. Вы не против, если я у вас переночую? Я вам в комнате дочери. На следующие сутки руководству Абвера была продана шифрограмма следующего содержания. Шершень Улья. Вышел на контакт с моряком. Объект в Москве. Охрана максимально усилена. Место содержания несколько раз менялось. Умел неоднократную встречу с с Сталиным, что не соответствует предполагаемому статусу объекта. Внешние данные объекта держатся в секрете. По информации моряка, объект доставил в Москву неизвестное устройство. Вид и характеристики строго охраняются. В руках противника появились многочисленные расшифровки донесений стратегического уровня. В разговорах несколько раз упоминалась Энигма. По совокупным фактам можно сделать вывод, что под видом объекта в Москву переправлено высокопоставленное лицо Германии для проведения сепаратных переговоров. В качестве оплаты с заговорщиками передана противнику шифровальная машина Энигма. Местоположение объекта и его внешние данные уточняются. Жду дальнейших указаний. Шершень. Какой переполох руководству СС и Авгера произвела эта телеграмма? Класс догадывался и прекрасно понимал, что после передачи таких данных ему дадут полную свободу действий по захвату землина или того, кто на данный момент скрывается под этим именем. Днем позже была получена ответная программы Улей Шершня. Сфотографировать и идентифицировать объект. Узнать место содержания, произвести захват объекта, при необходимости возможен отвлекающий удар силами люплавка. При невозможности захвата объект уничтожить пули.